— Не выйдет, — тяжко вздохнула Донья Эльвира, глубоко потрясенная тем, какие идеи рождаются у ее подопечной, нам не позволят. — Позволят, — непреклонно сказала Каталина. — Мы должны быть тем, кем должны, не больше и не меньше. ОЖИДАНИЕ Зима 1503 года Король Генрих и его королева, потеряв старшего сына, ожидали появления нового, и Каталина, в надежде ему угодить, старательно шила приданное для малыша. В начале февраля она сидела перед нежарким камином в одной из самых маленьких комнат Дарымского дворца. Ее дамы, каждая с иголкой и куском ткани в руках, В меру своего мастерства подрубали швы, расположась поодаль, так что Донья Эльвира могла говорить свободно. — Это вашему младенцу должны бы мышить шить приданное. Вот что! — неодобрительно пробормотала она. — Уж почти год, как вдовеете, а дело не с места. Что за судьба вас ждет? Каталина подняла глаза тонкой вышивки черной шелковой нитью, которую выполняла. Спокойствие, донья Эльвира, сказала она тихо. Все будет как решит Бог и их Величество короли. Уже семнадцать стукнуло, не поднимая от рукоделия головы, упрямо гнула свое дуэнье. Долго вам еще мается в этой богом забытой стране, ни женой, ни невестой. ни при дворе, ни в изгнании, а счета все растут и растут, и вдовье доля не выплачена. Милая Донья Эльвира, если б вы знали, как огорчают меня ваши слова, вы бы никогда их не произносили. Не думайте, что если вы бормочете что-то, уткнувшись в шитье, то я не слышу. Знала б я, что будет, первое б вам сказала, что толку сидеть тут и ворчать». Дуэнни подняла голову и встретила ясный взгляд Каталины. — Так ведь я о вас думаю, девочка моя, хотя, кажется, никто больше этого не делает. Ни не дурак-посол, ни дурак-эмиссар. Если король не согласится на ваш брак с принцем, что с вами станет? Если он не позволит вам уехать, если ваши родители не настоят на вашем возвращении, что тогда? — Неужто он собирается держать вас вечно? Кто вы, принцесса или заключенная? Почти год прошел. Вы что, заложница во имя союза с Испанией? Вам уже семнадцать. Сколько можно ждать? — Что ж, будем ждать, — спокойно ответила Каталина, — пока все не решится. Дуэнья смолчала, да и у Каталины не было сил спорить. Она знала, что весь этот год, пока длится траур по Артуру, ее мало-помалу, но неуклонно отталкивали на задворке королевского двора. Заявление, что она девственница, отнюдь не привело к заключению нового свадебного контракта, как она надеялась, а напротив, резко снизило ее значимость при дворе. приглашали ее туда только по большим праздникам, да и то лишь по доброте королевы Елизаветы. Матушка короля, леди Маргарита, немало не интересовалась впавшей в бедность испанской принцессой. Та мало что не принесла наследника, еще и заявляет, что, не познав мужчину, овдовела и не принесет больше денег в королевскую казну. Никакого от нее толку для дома Тюдоров. Разве что послужит разменной монетой в продолжающемся противостоянии с Испанией. Зачем она при дворе? Пусть сидит у себя дома, на стренде. Кроме того, миледи матушки короля не нравилось, как поглядывает на свою вдовую невестку юный принц Гарри. Тот в самом деле... всякий раз при встрече не отрывал от нее преданного щенячего взгляда. Вот Миледи Маргарита и решила, что чем меньше они встречаются, тем лучше. Ей казалось, что, улыбаясь принцу, вдовушка перебарщивает сердечностью, поощряет его мальчишеское восхищение, и все для того, чтобы потешить свое тщеславие.